Глава 2 За некоторое время до этого Далгедхан имел беседу с Пернатом. Все происходило в том самом павильоне, где у Гаруда Амара уже 13 лет подряд регулярно проводились сеансы психотерапии и релаксации под руководством личного психолога Софии Карловны. Долгетова теща так положительно влияла на душевное состояние бессмертного орла, что тот даже перенес в павильон, филиал своего офиса и чувствовал себя здесь, как дома. Вот и сейчас пернатый важно расхаживал по своему офису, а Далгет терпеливо ждал, пока тот созреет. «Речь пойдет о будущем Машеньке», – начал Гарут Амар, поглядывая в сторону личного психолога. «Слушаю вас, Гарут Кашьялович», – проговорил Далгетхан. Их отношения можно было назвать сложными и странными. Война сестер длилась не одно тысячелетие, но она закончилась. Примечания. Подробнее о войне сестер, древней войне человека птицы огороды и нагов можно узнать из предыдущих книг Цикла змеиная невеста. Теперь все было иначе. Бывший смертельный враг по особенному относился к дочерям главы клана черных нагов. Старшую Анастасию до сих пор называл про себя. Аша Амар, она была ему кем-то вроде дочери. А средняя Маша была его любимицей, и ее он баловал и всерьез считал своей внучкой. И если брак Аси с главой клана Янтарных Нагов Орел принял как свершившийся факт, то во всем, что происходило в жизни Машеньки, он принимал участие лично сам. Все должно было согласовываться с ним и никак иначе. далгет сначала здорово злился, потом понемногу остыл, и стал философски воспринимать ситуацию. Очевидно, и тут сработало положительное влияние Софии Карловны, потому что абсары, они такие абсары, у них универсальный дар убеждения, и этим все сказано. Я, сухощавый мужчина, прошелся по помещению, оправляя полы строгого серого пиджака. Считаю, что Машенька должна пройти обучение черной магии. — Прокашлялся глава черных нагов. — С ней занимается Захри, и к занятиям может подключиться Гадес. — Нет, — обернулся город Амар, — я уже нашел подходящего кандидата, и я настаиваю, чтобы именно он вел занятия В этот момент оба они уставились на присутствовавшую при разговоре Далгетову тещу. Повисла пауза. Наконец Далгет шумно выдохнул и сказал. — Ну, если настаиваете. — Хм... Тогда обучение будет проходить здесь. Он ткнул пальцем в пол. — У нас. — Это приемлемо, — кивнул Гарут Амар, переходя на деловой тон. — Сегодня ровно в 20.00 я пришлю к вам кандидата со всеми необходимыми рекомендациями. Разговор происходил утром, а весь день потом Захри и Саха рыли носом землю в поисках информации. И вот сейчас долгетхан смотрел на этого кандидата. Выглядел тот лет на 30, Жгучий брюнет, грубоватая, типично мужская красота. Властность, интеллект в глазах. Опасный тип для неопытных девиц. Если бы не протекция Гаруда Амара, Долгет бы его к дочери не подпустил на пушечный выстрел. Он сложил руки над столом и проговорил. «Давайте знакомиться. Это мои братья Захри и Саха». Мужчина кивнул. «Зиераш Архан. Теперь о деле. Приношу свои извинения за то, что вас немного задержали на входе», начал глава клана черных нагов. Досье этого зераша Архана все еще лежало у него на столе. И в этом досье содержалось все, что за полдня можно было узнать о ректоре некоего закрытого учебного заведения. Место рождения, пол, раса, вероисповедание – наличие вредных привычек и так далее. Но чтобы сделать хоть сколько-нибудь правильный вывод, надо было видеть его вживую и изучить ауру. При сканировании были выявлены примеси демонской и вампирской крови. В остальном же почти – почти стопроцентный человек. Если бы ни одна небольшая странность, которую пока что не удалось расшифровать. Но Саха уже вызвал Инара, так что за этим дело не станет. Техническая необходимость. — добавил Далгет-хан после небольшой паузы. — Я понимаю, — сухо кивнул мужчина. — В таком случае продолжим. У вас должны быть про себе рекомендации. — Да, конечно. Тот поморщился и извлек из внутреннего кармана визитку Горуда Амара. — Очень хорошо. Безэмоционально проговорил Далгет и передал визитку Сахе. Тот с таким же непроницаемым лицом спрятал ее в нагрудный карман, потом изучал с Инаром. Настала очередь Захри. Он чуть подался вперед и начал. «Достаточно ли хорошо вы владеете предметом?» Это было провокационно, но Захри хотел видеть реакцию. Взгляд мужчины на мгновение сверкнул огнем, однако ответил он также сухо. «Достаточно. Если вы по какой-то причине не уверены в своих силах или знаниях...» Захри умолк, вперев в него немигающий взгляд, которые выдерживали очень немногие. Не зря Зираж не хотел ехать к черным нагам. Не зря. Все, что он о них слышал, правда, снобы, ксенофобы и шовинисты. Он в любой момент готов был послать их всех к чертовой матери, встать и уйти. Не делал этого только потому, что его подловил на слове Гарут Амар. Терпение и так держалось на волоске. Его вымораживал высокомерный тон главы клана бесил сверлящий взгляд голубых глаз блондина, но когда тот чернявый змей стал намекать на его некомпетентность, Зейраша просто прорвала: "Во имя бездны, он целый ректор, и его сил и знаний не хватит, чтобы обучить какую-то безмозглую девицу парочке заклинаний. Я уверен в своих силах и знаниях", проговорил он с нажимом. "Значит, решено. чопорно кивнул глава клана. Зейраж вдруг понял, что он только что сам загнал себя в ловушку. А ведь был шанс отказаться. Был шанс. Черт. Вопрос по оплате остается открытым. Продолжал глава клана. Сумму своего вознаграждения вы назовете сами по итогам обучения. Она сразу же будет перечислена на ваш счет. Или вы можете получить эквивалент валютой либо натурой в любом удобном для вас виде а сейчас если вы готовы мы переместимся в подземный мир <къем> поправил узел галстука ззираж но учтите вы останетесь там на все время пока будет долиться обучение я в курсе проворчал он сквозь зубы он уже уладил должным образом все дела и распределил между подчиненными обязанности в таком случае прошу долгетхан умранов поднялся с места Следующее мгновение был межмировой переход, который Зейраж почувствовал, но совершенно не понял, как это делают наги. Только что они находились в кабинете в резиденции, в окна был виден парк, закатное небо. Теперь перед глазами был интерьер сказочного дворца. Зейраж не стал крутить головой, это было ниже его достоинства, но черт побери, этот резной мрамор невероятного теплого оттенка «Золото в инкрустациях и магический свет». Несколько секунд ушло на осознание, потом он все же опомнился, поняв, что на него смотрят, и, стараясь не выказать эмоций, спросил. «А мои вещи?» «Ваши вещи уже доставлены», — проговорил Далгетхан. «Сейчас вечер, вас проводят в апартаменты и туда же подадут ужин. С вашей ученицей вы познакомитесь завтра». Что ж, это было очень хорошо. Разумеется, женская половина расширенного семейства Умрановых не осталась в стороне. Девушки восприняли ситуацию по-своему, и если старшие, в смысле матери и София Карловна, отнеслись к этому относительно спокойно и даже с долей скепсиса, то Машины сестры, родные и двоюродные, были против и рвались действовать. Но «Ну, хочешь, мы припечем его малость? Так, чисто для острастки!» — грозилась Диля. — Мы с Амрой можем. — Ася. С ней все понятно. Она привыкла защищать сестру. У нее туманный клинок сам из воздуха выскакивал. — Машка, если что, ты только скажи. — Ой, подождите, — успокаивала Есмина. — Надо сперва на него посмотреть. Может, он годный? — Да, давайте я на него первое посмотрю. Тут же присоединилась Машина младшая сестричка, семилетняя Лиза. У нее недавно сменились верхние резцы и она еще немного шепелявила. «Лиза, был бы он годный?» тут же парировала Диля. «Птиц не стал бы его так упорно навязывать». А Маша согласилась сразу. И именно потому, что ее дедушка Гарут настаивал. Но это не означало, что женский коллектив оставил этого Зейраша Архана без внимания. Выяснили о нем все. И что ректор не женат, и сколько любовниц у него было, и кто в любовницах сейчас. «Да зачем мне это надо?» – отнекивалась Маша. Ответ был однозначен. «О противнике надо знать все. Важна может быть любая деталь». Ни о чем подобном ректор закрытого и сугубо секретного учебного заведения не подозревал. Он в это время обживался в апартаментах, которые ему были предоставлены. Немного успокоившись и развесив одежду в шкаф, зираж пришел к выводу, что если абстрагироваться от ситуации, обслуживание здесь на высшем уровне. Вот меню он предпочел бы немного скорректировать. Кормежка тоже была отменная, но переперченное мясо, которое ему подали на ужин, было ужасно. Пока ел, все казалось вкусным. Потом случился такой пожар в пищеводе, что Зейраж еле залил его кисло-сладким фруктовым сиропом. Пору было вызвать обслугу и попросить что-нибудь нейтрализующее, грозившую начаться изжогу. Но тут он нашел в мини-баре минералку и неплохое коллекционное пойло в квадратной бутылке темного стекла. Один глоток на ночь, и после этого все определенно стало лучше. А потом он принял душ и отправился спать. И не сказать, что ночью его преследовали кошмары, но на новом месте спать было как-то не совсем спокойно. Кровать была широкая и удобная, и он даже не думал нервничать. Просто опять казалось, что на него смотрят. Хотя Зейраж сразу прошелся магией по периметру, отрезал любую возможную следящую аппаратуру и прослушку. В общем, ночью он провел сносно. Утром тщательно побрился и привел себя в порядок. Не потому, что нервничал, а просто не хотел дать этим снобам ни единого шанса. После завтрака, на который ему опять подали переперченное мясо, Зейраша пригласили к голове клана в кабинет. Пока шел, размышлял. Теперь ему предстояла встреча с ученицей. Помня, каким холодным и замкнутым выглядел черный наг, Зейраш невольно представил себе это забитое создание, его дочь. Нечто молчаливое и покорное, с вечно опущенной головой. Непонятно только, зачем такому созданию вообще могли понадобиться уроки черной магии. Потом до него дошло. Она же, наверное, урод. На него нахлынула брезгливая жалость. Опять факелом взвелась надежда, что еще не все потеряно, занятия не начинались, и он может отказаться. А подземный дворец поражал. Зераш невольно присматривался ко всему, что видел. Невероятно красиво. И это богатство не вызывало отторжения. Оно просто казалось приложением к древней магии, которой тут было наполнено все. И да, магия не могла оставить его равнодушным. Зераж был даже в какой-то степени восхищен. Наконец, сопровождавший его секьюрити остановился перед высокой каменной дверью и приложил ладонь к покрытому резьбой полотну, а потом отступил в сторону. «Вас ждут».